Глава 20. 18 сентября 2022 года. Луговой. Утром в доме Бронниковых Луговому не удалось встретиться с Варварой. Домработница Галина Петровна, хлопотавшая на кухне и, вероятно, введённая хозяевами в курс происходящего в доме, на его вопрос, где Варвара, сказала, что девушка крепко спит и что Женя попросила ее не тревожить. Однако пока Павел сам своими глазами не увидел Шахлевича одного без Вари, Он не успокоился. Хотя, кто знает, может, Макс ночевал в одной комнате с Варей, в одной постели. Они же долгое время были любовниками. Словом, он ужасно хотел встретиться с ней, поговорить, успокоить, дать ей понять в очередной раз, что всегда защитит ее. Но ничего не получилось. За завтраком собрались все. Хозяева Ребров, Шахлевич, Павел, Антонина. И только Вари не было. Паша. «Варвара останется здесь», — приказал Борис, и Павел не посмел ему возразить. Больше того, он был ему благодарен за то, что тот приютил девушку у себя. Может, Луговой преувеличивал степень опасности, чтобы расположить Варю к себе, но на самом деле никто же не знает, зачем кому-то вообще было ее калечить. Завтрак был простой, яичница и кофе, но в этом доме, — подумал Павел, — Все даже хлеб почему-то казался вкуснее того, что он где-либо ел. Да, жаль, что у Павла никогда не будет такого дома, и ему, в сущности, нечего предложить Варваре. Рай в шалаше — это уже анекдот. И такая девушка, как Варя, которая успела привыкнуть к деньгам, все таки она была любовницей состоятельного человека, вряд ли согласится связать свою жизнь со следователем. Не тот уровень. Вот от этих мыслей настроение его упало. Хотя, с другой стороны, если случится чудо, и Варвара полюбит его вот такого, какой он есть, то это и будет, наверное, настоящим счастьем. После завтрака все разъехались по своим делам. В доме остались лишь Галина Петровна и Варя. Луговому не терпелось послать запрос в Тамбов, чтобы получить полную информацию по надежде Финягиной. Да Досадно, конечно, было, что Женя с Антониной и Петром опередили его, отправившись в Тамбов. И это именно от них Борис узнал о смене имени и фамилии жертвы, но что поделать? По дороге в Москву Луговой планировал свой день, собирался допросить Матвея Морозова еще раз, хотя знал наверняка, что тот не имеет к убийству никакого отношения, поскольку у него есть алиби. Опера проверили, Морозов весь день работал, показывал клиентам две квартиры и дом. Хотел поработать с документами, отправить запрос в Тамбов, но едва он приехал, как его тотчас вызвали к начальству. Все как всегда, плохая раскрываемость, сроки. Однако он успел допросить Морозова, хотя ничего нового тот и не рассказал. Да и выглядел совсем больным, СИЗО сломал его. Даже известие о том, что он свободен, не произвело на парня впечатления. Он вообще словно находился в каком-то другом мире. Звонок Антонины сначала разозлил Лугового, поскольку она была всего лишь подругой жены адвоката, решившей поиграть в сыщика. Но когда они с ней встретились, и она рассказала ему о том, что узнала от близкой подруги Савкиной, он переменил свое мнение. Однако как эта информация о прошлом Савкиной-Фенягиной могла повлиять на ход следствия? Разве что Валентина Васильевна на самом деле все завещала Наде, и что именно поэтому та сменила имя и фамилию и укатила в Москву. И её убил кто-то из обделенных наследников. Но зачем этим наследникам было ждать целых семь лет? Получалось, что все равно надо оформлять командировку в Тамбов, чтобы разыскать родственников Васильевой. И тут случилось невероятное. В полицию позвонил человек и сказал, что догадывается или даже знает, кто убил женщину в доме Шахлевича в Ивановке, и что он готов встретиться со следователем и все ему рассказать. Распрощавшись с Антониной, Павел поехал в следственный комитет. В его практике еще такого не было, чтобы вот так неожиданно появился кто-то, кто разом ответил бы на все вопросы, главный из которых «Кто убийца?». Неужели это свидетель? Не может быть. Если вдруг случится невероятное имя убийцы будет известно и его арестуют, то какими глазами посмотрит на него на Павла Лугового Варвара? Уж точно как на героя. А если окажется, что у Макса Шахлевича рыльца в пуху, что он сам спровоцировал это убийство, что имеет к нему самое непосредственное отношение, то его карта бита. Человека, позвонившего в полицию, звали Аркадий Семёнович Виноградов. Ну, конечно, Виноградов. Это был родной брат соседа Шахлевича, Григория Семёновича Виноградова, того самого, в доме которого были обнаружены следы пребывания посторонних лиц. Что вам известно по этому делу? Луговой обратил внимание на то, что брат Григория Виноградова явно младше его по возрасту. И хотя самого Григория Павел не видел, но знал, что соседу Шахлевича за 70, а этому мужчине было едва ли 50. Это был приятный с розовым лицом мужчина в светлых брюках и голубом джемпере. Очень чистенький, опрятный. Мне известно не так много. Дело в том, что мы с моим братом... Вы не удивляйтесь нашей разнице в возрасте. У нас общий отец. Матери разные. И я родился, когда моему отцу было примерно как мне сейчас. Так вот, мы с братом купили дома в Ивановке, чтобы быть рядом. У меня дом поскромнее, деревенский. А у него, быть может, видели хороший дом, двухэтажный, с мансардой и очень-очень добротный. Брат его очень любит. Сами понимаете, когда мы узнали, что в доме кто-то побывал и что этот кто-то вероятно и есть убийца этой несчастной женщины, мы с Гришей сразу поняли, что Максим Иванович не имеет к этому преступлению никакого отношения. Уж не знаю, почему преступник выбрал местом для своего злодеяния именно его дом. Но что есть, то есть. Видно, ему нужно было как-то отвлечь внимание следствия на него. Или просто неважно на кого, главное, отвлечь от себя, понимаете? И дом моего брата стал своеобразным наблюдательным пунктом, где преступник поджидал жертву, дождался, когда бедная женщина приедет, и напал на неё. Но и взломал Конечно, не только дверь нашего дома, но и вломился в дом Максима Ивановича. Так вот. Чтобы совершить такое страшное убийство, чтобы все спланировать, убийца тщательно подготовился. Узнал, к примеру, как зовут моего брата. Вероятно, ходил по деревне и расспрашивал. Словом, узнал. С тем, чтобы потом позвонить Максиму Ивановичу, представиться моим братом и сообщить о том, что в его доме начался пожар. Я даже представить себе боюсь, что было бы, если бы у Гриши не воспалилась челюсть, и он не оказался на операции в стоматологической клинике. Его обвинили бы в убийстве этой несчастной. Павел подумал, что напрасно он так обрадовался появлению свидетеля. Возможно, этот румяный дядечка по имени Аркадий пришел сюда просто для того, чтобы излить душу, поделиться впечатлениями, а заодно лишний раз подтвердить тот факт, что его брат не убийца. «Машину?» «Что?» — очнулся от своих мыслей Луговой. «Какую машину?» «Я видел в деревне машину, серую Тойоту, старую. Я знаю практически все машины наших деревенских, да и дачников. Так вот, эта машина была прямо-таки дряхлая, как говорится, ведро с болтами или покойник. Причем машину эту я видел несколько раз. И стояла она не возле дома или ворот, нет» от под подбольшой развесистой ивой возле колодца. Окна были затонированы или просто в тени, и поэтому я не видел там человека. Зато кое-что слышал. И тут он посмотрел на Лугового так, словно в этот момент уже начал сомневаться в правильности своего поступка и даже, возможно, пожалел о своем визите. Как если бы долгое время вынашивал себе определенную мысль, кажущуюся ему на тот момент важной, а теперь в присутствии следователя Эта ценность пропала. И что же вы слышали? Луговый даже представить себе не мог, о чем пойдет речь. В машине кто-то что-то говорил, произносилось имя, время, намеренье. Я слышал одну и ту же музыку. Во! Наконец разродился Аркадий. Не понял, музыку? И что же? Что в этом особенного? Это была одна и та же музыка. Вот три раза я там был, и три раза там она звучала. Казалось бы, оживился он, что тут особенного, скажете вы. Но дело в том, что в тот день, когда в саду Шахлевича убивали эту женщину, я как раз проезжал мимо и примерно в двухстах метрах от его дома увидел большой черный джип, и тоже спрятанный, как будто бы под большим деревом. Но когда я подъехал к нашим воротам и вошел в дом, чтобы взять куртку и забрать газовый баллон, Проходя по дорожке к дому, я услышал ту же музыку, понимаете? Вас поразила сама музыка или это совпадение? Вы не поверите, но и то, и другое. Я не меломан, нет, но музыку люблю. И поскольку я по природе своей человек меланхоличный, не умею веселиться, как все, редко улыбаюсь и все такое, так и музыку слушаю такую же, как я сам. Так вот, эта мелодия была мне созвучна, понимаете? Вот просто моя сущность. Поэтому я и обратил на нее внимание. И что в этом интересного? Как это может помочь нам в расследовании? И что это за музыка такая? Для начала давайте поймем, что человек в старой Тойоте и черном джипе один и тот же человек — убийца. Ведь он убивал эту женщину ровно тогда же, когда я находился всего в нескольких метрах от него в соседнем доме. Вы слышали крики? Нет, только музыку. Даже голосов не было слышно. Из чего я впоследствии сделал вывод, что женщина к тому времени была уже мертва. Но откуда вы знаете, когда была убита женщина? Да просто я все как бы сопоставил. Подумал, а вдруг вам мои показания могут помочь? Возможно, человек, который слушал этот блюз, а это был блюз, я потом записал его на телефон и даже дал послушать одному своему приятелю, музыканту, Но сейчас не об этом. Человек этот или кайфовал от той музыки, или же она имела какое-то отношение к этой женщине, понимаете? К тому же в доме моего брата явно был кто-то чужой. Я подумал, что за домом Максима Ивановича кто-то наблюдал отсюда. Вот, собственно, и всё, что я хотел вам рассказать. Луговой был разочарован. Музыка. Ну, конечно, музыка ему поможет найти убийцу. Номеров машины не разглядели? «Нет, к сожалению. После того, как вы записали музыку, что было дальше?» «Я подумал сначала, что Максим Иванович дома, что слушает музыку, но потом, вспомнив про Джи, решил, что это не он. Что, возможно, он дал ключи от своего дома кому-то, может, приятелю, и тот приехал с барышней, понимаете?» «Постойте, а его жена Ольга, вы часто видели ее в этом доме?» «Нет, я слышал, конечно, что он женат, но жена его ни разу не видел. Да и с братом мы о них как-то не говорили. А что? Она пропала почти неделю назад». «Да». Луговой посмотрел в окно. «Хотите послушать эту музыку?» Вдруг предложил Аркадий. И, не дождавшись ответа, достал телефон и включил. Да, это был блюз. Это была сама грусть. Отчаяние, беспросветность, холод. Тупик. Боль. Это было страшно. И ведь просто звучал блюз. Мужской голос, не особо напрягаясь, пел о чём-то, что «Луговой» не мог перевести с английского. Звуки рояля, оказались тормозили, или им было лень как-то развиваться. Такой жутковатый контрапункт тоски и печали. «Есть такая программа в телефоне, называется «Шазам». Я пробил эту мелодию», — сказал Аркадий когда мелодия закончилась. Это поет знаменитый блюзмен Кристиан Виллисон. И Аркадий, произведя в воздухе жест, словно извиняясь, быстро оторвал листок от розового бумажного блока для записей, схватил ручку лугового и быстро написал «Кристиан Виллисон, блюзен май батл». Слух произнёс «Переводится очень странно. Блюз в моей бутылке. Вот так». Что ж. Павел был просто обескуражен этим визитом. «Спасибо, конечно, но вы же понимаете, что если бы попытались выяснить, кто в доме...» «Да, я думал об этом». Аркадий уже встал и начал пятиться к выходу. «Меня бы тоже прирезали под этот блюз. Кстати, как ее убили? Ножом, как поросенка, Говорят, ей голову отрезали. «Откуда вам все это известно?» Луговой был уже раздражен и хотел, чтобы этот Аркадий поскорее ушел. «Люди говорят. Или вы думаете, что если бы я туда зашел и увидел, как убийца расправляется со своей жертвой, то успел бы добежать до своей машины, сесть и укатить до того, как эта гадина бы меня поймала?» «Подождите, так вы были на машине? И получается, что убийца не услышал шума подъезжающей машины?» «Он слушал музыку. Думая, она вдохновляла его на убийство. Возможно, это маньяк, понимаете?» Вот поэтому я и пришел к вам, чтобы рассказать об этом. Попытайтесь выяснить, кто из окружения этой женщины любил слушать блюз, в частности, этот. Тогда, может, вы и вычислите убийцу». «Я понял. Хорошо, спасибо». Он ушёл. Луговой открыл YouTube, ввёл название блюза. Сидел и слушал его, представляя себе кровавую картину. Мужчина весь в черном. Положив на пол телефон со звучащей в нем музыкой, достает из кармана пилу джигли, накидывает ее на шею жертвы, которая смотрит на него уже невидящими от ужаса глазами, и стягивает ее до тех пор, пока кровь под стальной проволокой не вспарывает линию надреза. Стягивает еще и ещё, и вот голова уже практически отсечена. Кто же этот маньяк? Кого заводит этот блюз? Еще одна загадка.